Глава вторая. Ох, а как же это меня угораздило. Да, чего неудобно. Тело ломит, все занемело. но и отметила. Вроде же не упивалась дрызг. Приподняв голову, я обвела мутным взглядом. Черт, вовсе не свою комнату. Ни стола, ни телека, ни елки. Какая-то странная... Камера? Еще бы на соломе-то спать. все не просто занемеет, а отвалится. Даже если под головой муфта, а сверху укрывает накидка. Я вскочила, едва не запутавшись в складках длинного бархатного платья. темно-зеленого, кстати. Да, тут было относительно светло. В маленькие окошки под потолком пробивался яркий лунный свет. На полу рядом валялась слетевшая шляпка. А где малыш? В камере вроде не видно. А с другой стороны решетки? Мужик. Тот самый. А я-то уж подумала, это мне на почве без рыбья такой м -м, рыб приснился. А нет, вполне настоящий, устроился в кресле, паршивец. Небось и выспался. Всяко получше, чем я на соломе. Впрочем, сейчас он вовсе не спал. Наоборот, подобрался весь и смотрел на меня пристально, будто впервые женщину видел. Я даже испытала острое желание осмотреть себя в зеркале. Вдруг что-нибудь не то отросло. Свиной пятак, слоновье уши. Сдержав собственные руки, дернувшееся было ощупать лицо, я гневно уставилась на незнакомца. «По какому праву ты запер меня здесь?» «Ты лич?» — выдал он вместо ответа. «Чего?» — опешила я. «Книги я читаю, в игры тоже иногда играю, потому примерно представляла себе значение этого слова. Но чтобы его применили ко мне, я бы решила, что все это какой-то розыгрыш» если бы не помнила абсолютно точно, как стояла у окна и в следующий миг очутилась чужой одежде в лесу, в очень странном месте, будто в другой мир перенеслась. Но все казалось слишком реалистичным, за исключением того, что мужик тоже разговаривал на русском. Ну или я на каком-то другом, вдруг ставшем мне понятном языке. «Ты не принадлежишь этому миру», — сообщил он. «Ну, логично, наверное, нет». «Но и магии смерти в тебе...» Незнакомец запнулся, заставив меня вздрогнуть. «Неужели что-то почувствовал? А ведь я всю сознательную жизнь от этого бежала». Поднявшись, он приблизился, не отрывая от меня пристального, проникающего глубоко внутрь взгляда. А я, наконец-то, смогла его рассмотреть. Высокий, широкоплечий, словно какой-нибудь средневековый рыцарь или охотник. Да, пожалуй, охотник. Хотя повадки скорее аристократические глаза зеленые почти неестественно будто вот вот загорятся звериным огнем волосы темные короткие на щеках легкая небритость какая в моде в моем собственном мире хотя этот может просто не успел побриться меня караулил одежда та же только мехового жилета нет ты больна выдал результаты своих разглядываний он да ты тоже не вполне адекватен куда ты меня засунул Чувствую в тебе болезнь, но не вижу. Сперва я принял тебя за нечисть, после решил, что ты высшая форма вроде лича. Но одежда на тебе вполне настоящая, не морок. Ну, слава богу, — проворчала я. Не хотелось бы оказаться перед незнакомцем голышом. И в теле циркулирует энергия жизни. И что это, по-твоему, означает? С любопытством склонила я голову на бок. Хотелось бы знать, — хмыкнул он. «Где?» — я на миг запнулась, но имя вспомнилось само собой. «Артани!» «Я не подпущу тебя к сыну, пока не пойму, кто ты!» Он продолжал пристально настойчиво смотреть мне в глаза. Я на миг засомневалась. «Наверное, нужно рассказать, кто я и откуда. Пусть сам разбирается, как я тут оказалась». Но до меня вдруг отчетливо дошло, что я действительно не дома. Не заснула, не напилась. «Я в другом мире!» слишком реальным, и опасности в нем, наверняка тоже реальные. И я не представляла, что тут делают с такими, как я. Судя по камере и решетке, ничего хорошего». Ответить не успела, раздался громкий, испуганный детский крик. Он преодолел кучу помещений, комнаты, коридоров, чтобы донестись до нас, до меня. Я вздрогнула, но мужик, похоже, ничего не слышал. Крик повторился. «Артани?» — воскликнула я. «Артани?» Схватилась за решетку, попыталась тряхнуть, но куда там деревянные брусья были сложены в клетке на совесть? «Что ты вытворяешь?» Мужчина тут же встал в свою воинскую позу, чуть расставив ноги. Едва согнул колени и направил руку на меня. «Твой сын, ты не слышишь? Он зовет!» Больше всего я боялась, что папаня снова меня вырубит. Мужик глянул недоверчиво, будто сились разгадать глубину моего коварства. «Мама!» — крикнул голосок совсем издалека. «Да выпусти же меня, идиот, ты не слышишь, разве?» Забилась я. Незнакомец словно прислушался или присмотрелся куда-то вовне. А после вдруг развернулся и стремглав бросился из камеры. «Эй!» — закричала я вслед. «Да выпусти же меня!» Я с ненавистью уставилась на решетку, занесла руку. И из пальца вдруг выплеснулось какое-то странное темное пламя. Ничего подобного я точно раньше не умела. Опешив, возрилась на тлеющие доски. Посередине решетки зияла опаленная дыра. Небольшая, но подгоняемая адреналином, я умудрилась в нее протиснуться. И рванула следом за мужиком. Его уже не было видно, однако каким-то странным образом я словно чувствовала след, оставленный им в пространстве, и знала, куда бежать. И мчалась, что есть сил, чертыхаясь на тяжелый подол. Мимо пронеслись еще несколько камер. Похоже, мы находились в какой-то крепости. По небольшой лестнице, едва не спотыкаясь, о поблескивающая в темноте ступень, взлетела наверх. Судя по всему, на первый этаж. Промчалась коротким узким коридором, чтобы вырваться в подобие холла. Вряд ли центрального, какого-то бокового скорее. Зато здесь имелась еще одна лестница, на этот раз освещенная свечами в канделябрах. Наверху затихали шаги, и я рванула за ними. Мимо окна, в котором сверкнул по серебрёным лунным светом лес, вылетела в длинный коридор. Странно, за всю пробежку мне никто не встретился. Но я не думала об этом. Прислушивалась, откуда донесется детский крик, куда меня приведет след отца Артани. Ворвалась в раскрытую дверь. Ребенок сидел в кровати, вытирая кулачками глаза. В трогательной теплой синей пижаме, правда, без каких-либо узоров. Мужчина, весь неожиданно мягкий, почти домашний, присел на край. И снова, странным, непонятным зрением, я увидела темные нити, которые отделились от его рук и поползли по полу, стенам, словно обыскивая и вынюхивая. «Арт», — бормотал он, — «опять?» «Я не хочу, не хочу», — рыдал малыш. Мужчина посадил его к себе на колени. «Именно поэтому нам нужно было призвать хранителя», — объяснил терпеливо, — «они...» «Мама!» — вскрикнул мальчишка, увидев меня. Мужчина вздрогнул, резко развернулся. «Как ты...» — начал было, но мальчишка в вихрем слетел с его рук и бросился ко мне. Не успев сообразить, я подхватила его, прижала к себе, усевшись на ту же кровать. Мужчина продолжал буравить меня недовольным взглядом. В зеленых глазах стал собираться свет, неестественный, какой-то прямо запредельный. «Да что тут, черт возьми, происходит?» «Ты не можешь быть хранителем», — заявил безапелляционно. Я, пожала плечами понятия не имею. «Тише, Артик», — прошептала. «Расскажи, кто тебя обидел?» Ответить малыш не успел, в дверь ворвалась молодая женщина. «Рэд, что происходит?» хм, «Этого красавчика, что ли, Редом величают?» «Судя по реакции его самого». «Семира», — поднялся он, учтиво кивнув. «Арти, мама пришла!» У меня внутри все захолодело. Я-то решила, что передо мной сиротка, с которым папаша не знает, что делать. А оказывается, у ребенка вполне полноценная семья. «Она не мама!» — крикнул малыш. На долю мгновения по лицу Семиры скользнуло раздражение, которое тут же сменилось приторной до хруста улыбкой. Похоже, насчет полноценной я погорячилась. Малыш вцепился в меня, и я прижала его к себе, бормоча что-то успокаивающее. «Кто она?» В тоне Семиры проскользнуло недовольство, словно она имеет права на этого Реда и застала любовницу в его постели.